Впечатление будто госпожа Сван разгуливает по леям Булонского леса, как у себя в саду, усиливалось у людей, не имевших понятия об ее привычке к футингу, от того, что она шла пешком, и что за ней не ехал экипаж. За ней, которую, начиная с мая месяца, так часто провожали взоры прохожих, заворожённые начищенной до блеска упряжью и невиданной в Париже роскошью кучерской ливреи, когда госпожа Сван, точно богиня, изнеженная и величественная, восседала в огромной восьмерессорной открытой коляске, обдуваемой теплым ветром. Когда госпожа Сван шла пешком, особенно если жара замедляла ее шаг, казалось, будто она уступила любопытству, будто она изящно нарушила этикет. Так самодержец, ни с кем не посоветовавшись, вызывая слегка смущенное восхищение свитой, не смеющей порицать его, на торжественном спектакле выходит из ложи в фойе, чтобы на несколько минут замешаться в толпу зрителей. Толпа ощущала между госпожой Сван и собой преграду, преграду относительного богатства, в глазах толпы наименее преодолимую из всех преград. У Сен-Жерменского предместия есть свои преграды, но не столь много говорящие взору и воображению гольтепы. Гольтепа в присутствии светских дам, держащих себя проще, легко вступающих в общение с какими-нибудь мещаночками, не чуждающихся народа, не столь резко ощутит свое неравенство, свою, можно сказать, приниженность, как в присутствии кого-нибудь вроде госпожи сван. Конечно, внешний блеск ослепляет этих дам не так, как Гольтепу, не сам по себе, ведь он их окружает постоянно, они перестают замечать его, они к нему приучены, то есть, в конце концов, они находят этот блеск естественным, необходимым и судят о других по тому, насколько в них укоренилась привычка к роскоши. Таким образом, поскольку величие, которое они проявляют сами и которое они обнаруживают в других, вполне материально, его легко разглядеть, его нужно долго добиваться, его трудно чем-либо возместить. Если эти дамы найдут, что какой-нибудь прохожий, существо низшее, то он со своей стороны отнесет их к высшему разряду, отнесет, не задумываясь, с первого взгляда, беззаговорочно. Быть может, тот особый класс, которому тогда принадлежали такие дамы, как леди Израэльс, уже причислен к аристократии, и госпожа Сван, которая со временем станет бывать в аристократических кругах, этот промежуточный класс, стоявший ниже Сен-Жерменского предместия, присмыкавшийся перед ним, но возвышавшийся над всем, что не относилось к Сен-Жерменскому предместию, имевший ту особенность, Что, выделившись из мира богачей, он все еще являлся олицетворением богатства, но только богатства податливого, послушно следующего художественному назначению, подчиняющегося художественной мысли, богатства, ставшего ковкими деньгами, поэтически перечеканенными и научившимися улыбаться. Быть может, этот класс, по крайней мере, с его прежними отличительными чертами и с его былым очарованием уже не существует? Да ведь и дамы этого класса лишены теперь самой основы своего владычества. Почти все они с возрастом утратили красоту. Итак, госпожа Сван, величественная, улыбающаяся и благосклонная, шла по болонскому лесу. и с высоты своего богатства и одновременно с вершины славы своего зрелого и такого еще пленительного лета смотрела подобное Гепатии, как под ее медлительную стопою вращаются миры. Гепатия — легендарная афинянка, прославившаяся как видный философ и математик около 370-415 -го годов. Сравнение госпожи Сван с гепатией навеяно строками «Ле де лиля». «Она одна живет, безгрешна и извечна. Смерть может разбросать миров дрожащих строй, Но красота горит, рождаясь бесконечно, И катятся миры под белую стопой». Перевод Поступальского